Штиль. и два шевелила веслами. Птицам, парившим высоко в воздухе, она могла показаться черным жуком, ползущим по изумрудной волнистой траве. Размеренный скрип уключен сливался со звоном цепей и тихим плеском волн. Это была наводившая тоску симфония Штиля, знакомая каждому, кто плавал по понту. Митридат свесил за борт босые ноги и что было силы колотилыми по упругим доскам кормы. Он подгонял медленно плавающую комару, как нетерпеливый всадник коня. Митридат радовался морю. Он с детства привык к его шуму. Морские ветры обдували дворец Синопы, морская синева открывалась из любой части города. Но ни разу Митридат не плавал на корабле. Отец, знавший коварство Понта, не решался доверить ему жизнь сына и наследника. — Не торопись, — говорил он мальчику, — море от тебя не уйдет. Отец ушел в ту страну, из которой нет возврата, и море отодвинулось от дворца. Алаудика не пускала сына в гавань. Митридат мог думать, что она боялась не за его жизнь, а за свою власть. Ему оставалось любоваться морем с высоты башни, откуда халдеи показывали отцу звезды. Отец хотел узнать по ним свое будущее. Эту башню назвали башней судьбы. Но звезды обманули отца. Митридат не верил звездам. Он верил в море. Понт был его мечтой. Понт был его судьбой. В горах Митридат видел чуть ли не каждую ночь море и корабли. Ему снилось, что он плывет над желтыми песками, обгоняя рыб, и во сне было так легко и привольно. А когда он просыпался, не хотелось верить, что это сон, что перед глазами закоптевшие камни хижины. — Ты растешь во сне, — объяснял Алким. — Мне тоже снилось, что я плыву, но не в воде, а в эфире. Вот хвала Гераклу и вырос». А теперь это не сон. Рябь слепит глаза, за кормою тянется полоса пены, как бы соединяя его с берегом детства. Могучий понт с каждым всплеском весел отделяет его от всего постыдного и унизительного, что он пережил и что он еще нес в своей памяти. Там — могила отца, за которого он еще не отомстил. Там — мать и ее тень в черном канди. Там — ариарат. Теперь им его не догнать. Еще никогда Митридат не чувствовал себя таким сильным и свободным. Ему казалось, что он — владыка этих волн, шедших навстречу ему, как воины, рядами. «Фазис — Фазис! — крикнул Кормчий, протягивая руку по направлению к плоскому берегу. Митридат вскочил. — Он ничего не увидел, кроме мутной полосы, резко выделявшийся в голубых водах понта. Но в воображении тут же ожила Калхида. И вот он уже плывет не на бисиорской комаре, посланный царем Пересадом, а на Быстрокрылом Арго. У него нет отца, нет армии, нет казны. Где его спутники, аргонавты? Где Геракл, Тесей, Орфей? Митридат скользил невидящим взглядом по лицам Диафанта и Алкима, «Никого». Внезапно мальчик бросился к лестнице. В руках его кожаный щит. Он закрывает им голову, словно спасаясь от птиц, мечущих медные перья. Он подкрадывается к мачте, где висит чей-то плащ. «Золотое руно!» — шепнул диафант Алкиму. Херсоносит сделал усилие, чтобы не улыбнуться, но на глазах его выступили слезы. «Что с тобой, Алким?» — воскликнул синопеец. Скоро ты увидишь стены своего города. Но там не будет моего брата, не Аптолема. Там, в Херсонесе, все будет напоминать о нем. Улица Сукновалов, где мы родились, Гавань, где мы играли в аргонавтов. Как-то мы привлекли внимание комчего, сидевшего на связке канатов. Поглаживая черную бороду, он сказал нам, — Дети, вы замечательные мимы. Клянусь Посейдоном, мне повезло, что матросы оставили именно меня охранять Камару. Я могу, не торопясь, полюбоваться вашей игрой. Но мне кажется, что палуба лучше подойдет для вас. И так ли? Мы с Необтолемом развесили уши. Этот добродушный великан предлагал нам свое арго. И вот мы на палубе. Устроившись на корме, мы так же, как Митридат, кричали невидимым преследователям «Не догнать!». А потом Неапталем предложил спуститься в трюм, чтобы полюбоваться похищенными сокровищами. «Это!» — не иначе, как враждебное нам божество подсказало ему эту мысль. Не успели мы сойти с лестницы, как хлопнула крышка люка, и мы поняли, что оказались в ловушке. Я попытался кричать, но чьи-то руки схватили меня и засунули в рот тряпку. Я задыхался. Прошло немало времени, прежде чем нас вытащили на палубу. Вокруг, куда ни глянь, было море. Алким вытерсал бопот и утомленно закрыл глаза. — Наш добродушный великан, — продолжал он, — Встретил нас зловещей ухмылкой. — Ну, птички, теперь вы свое отлетали. подойдите к сюда. Он осмотрел нас с ног до головы и удовлетворенно крякнул. Давно уж Харону не доставалась такая добыча. Мое сердце ушло в пятки. Я подумал, что негодяй хочет нас убить. Прочитав ужас на моем лице, чернобородый захохотал — «Не бойся, птенчик! Ха-ха! Харон — это я! Меня называют похитителем душ. Кто только не побывал в моем трюме! А вот близнецов не было!» «Что же дальше?» — послушался голос Митридата. Мальчик слушал рассказ Алкима и сгорал от нетерпения. Горестная судьба маленьких херсонеситов, похищенных пиратами, Была для него сказкой не менее увлекательной, чем приключения аргонавтов. — Дальше, — сказал Алким глухо, — нас привезли в Трапезунд и продали порознь. Меня купил рыботорговец. Я уже рассказывал о нем. А неопталем достался какому-то корабельщику из Фазиса. Алким резко повернулся. — Где ты здесь, мой брат? — Ибо судьба, разлучив нас, дала мне добрых и великодушных господ, а его оставила в руках злых и жестоких».